Друзья, я дал отбой, и меня с новой силой охватил страх, который удалось обуздать во время разговора. Недвижимо сидя в кровати, я пялился в стенку перед собой. Что со мной происходит? А с нами? Мои неожиданные встречи с Типу и Рафи как будто проходили по трафарету, который создали не мы, а нечто или некто, руководство, выше причинными вне нашего понимания. Потом я вспомнила только что принятым решением сохранить свою веру в случай. Возможно, подумал я, всё это результат свойственный миру хаотичности, иными словами, чистая случайность. Говорят же, что усилия обезьяны, молотящей по клавиатуре пишущей машинки, в конце концов увенчаются шекспировской пьесой. И шансов на подобный исход гораздо меньше, чем на происходящее со мной. В любом случае я должен в это верить, если хочу зберечь рассудок. Я заставил себя вслух произнести: всё это просто случайность и совпадение, больше ничего. И слова мои возымели эффект молитвы, разрушивший колдовские чары. В голове прояснилось. Мне стало вполне очевидно, что Рафи — ключ к решению проблемы. Первым делом надо поговорить с ним. Я глянул на часы. Семь утра, еще не поздно перехватить его до начала работы на стройке. Я набрал номер Рафи, но телефон его уже был выключен. Надеясь, что он его проверит, я послал СМС-ку с просьбой позвонить мне в обеденный перерыв. В течение утра я ещё несколько раз безуспешно звонила и отправляла сообщения. Наступило время обеда, но ответа я не получила. Недоумение моё нарастало, и я решил сходить к клубне, узнать, когда Рафи заканчивает работу. Сквозь приоткрытую дверь я увидел хозяйку агентства, поглощённую чем-то на компьютерном мониторе. На секунду отвлёкшись, она поздоровалась и вновь уставилась в экран. Декен Чен, слышали новость? Глобно развернула ко мне монитор. В последних известиях шёл сюжет о синем катере, переваливавшемся по волнам лазурного моря. На палубе столпились темнокожие люди в потрёпанной одежде. Одни смотрели в камеру, другие обречённо отмахивались. На некотором удалении от катера выстроились пограничные суда под разными флагами. Сюжет закончился. Его сменили кадры с флотилии изящных военных кораблей серого цвета. На баке самого большого из них экипаж, стоявший по стойке смирно, отдавал честь итальянскому флагу. Наверное, вы знаете, что военные получили приказ не допустить беженцев в Италию, сказала Лубна. Все страны Средиземноморья присылали пограничные катера, чтобы предотвратить высадку в иных местах. Значит, министр выполнил свою угрозу. Ещё как. Лубны кивнула на экран, где теперь шла прямая трансляция пресс-конференции. Моложавый мужчина, обладатель крутого подбородка, гладко зачёсанных волос и очков в массивной оправе, стучал кулаком по столу и кричал в микрофон. Questa persona non temeranno mai piade in Italia. будчет марчен? Вы поняли? спросила Лубна. Не всё. Он сказал, что эти люди никогда не ступят на итальянскую землю. Salve, che succede un miracolo. Если только не случится чуда. Я не могу его слушать. Лубна поёжилась и выключив компьютер, повернулась ко мне. Арафи, знаете о том, что произошло вчера вечером? с ним что-то случилось? Я пытался до него дозвониться, но его телефон выключен. Его избили, мрачно сказала Лубна. Телефон он, видимо, потерял. Сейчас Рафи в больнице. Я ошарашенно молчал. Я была в шоке. Мне позвонили поздно вечером. Человек известивший меня посчитал это бандитским нападением, вроде тех, что происходят в Риме и Неаполе. Там российская шpanaциялена направлена преследовать мигрантов. Всё это выглядело кошмаром, поскольку здесь такого не бывало, и этот случай стал бы первым. Значит, не расисты? Видимо, нет. Утром сюда заглянул сосед Рафи и рассказал совсем иное. Понятно. Я не знал, стоит ли приставать с расспросами. Об этом можно поговорить. Любный посмотрела на часы. Я не прочь, только сейчас нет времени. У меня назначена встреча. Лучше вам повидаться с тем соседом, зовут его Билал. Я сказала ему о вашем фильме, он готов дать интервью. Идёмте, я вас познакомлю. Он работает неподалёку. Рядом с конторой Любный прямо посреди улицы расположился небольшой рынок. Прилавки под полотняными навесами предлагавшие цветастые овощи, фрукты, травы и прочее. На видном месте стояли чаны с водой, в которых плавали маленькие белые кругляши, фонди де карциофи, очищенные артишоки. Живописно разложенный товар создавал впечатляющую картину местных даров природы, хотя почти за всеми прилавками стояли бенгальцы. Билал оказался рослым, широкоплечим парнем лет за 20, на выразительном смуглом лице которого выделялись яркие глаза и острый нос. Одетый в джинсы и полосатую футболку Ювентуса, он сидел в пластиковом кресле, казавшемся для него маловатым. По одну сторону от него стояло ведро с артишоками, по другую корзина с кожурой, а между ног чан с водой, в которой он ловко орудуя ножом, бросал очищенные кругляши. цвета слоновой кости. Представив нас друг другу, Лубна поспешила на свою встречу. Билал показал на свободное кресло рядом с собой и не прекращая работы, начал рассказ. Вчера вечером позвонили из ресторана и попросили Рафи срочно подменить мойщика посуды. Он согласился, работал допоздна. Возвращаться в Местре, где на полях он снимал комнату, не было смысла. Не осталось бы времени на сон, поскольку с позаранку его ждала работа на стройке. Рафи решил переночевать в заброшенном складе на краю Канареджа, который в прошлом году обнаружил и показал друзьям Белал. Ночью тот квартал пустынен. Рафи шел по безлюдной улице, когда на него напали двое, выскочившие из темноты. Бесчувственного его нашел прохожий, который вызвал Кирилл, катер скорой помощи, доставивший Рафи в больницу. Сейчас он там, друзья еще не успели его проведать. — Что это было? Ограбление? — спросил я. — Да, они забрали все деньги, — кивнул Белал. — Сумма была изрядная. Он глянул по сторонам и понизил голос. — Понимаете, недавно Рафи взял большую суду, но пропустил две выплаты. Наверное, эти двое хотели только припугнуть, но он, видать, дал сдачи и его избили до полусмерти. Зачем он взял суду и у кого? Билал перешёл на шёпот. Кредитором был скофиста, контрабандист. Рафия взял деньги для своего друга. Из Бангладеш они выехали вместе, но на турецкой границе потеряли друг друга. Там такое не редкость. как слемя голову мчишься по крутым склонам тамошние пограничники палят по всему, что движется рафи повезло он проскочил а вот вдруг его поранилоса ему пришлось вернуться в иран позже он сумел перейти границу однако в турции застрял надолго некоторое время назад он позвонил рафи и сказал что договорился с местным долалом тот вывезет его другим путём долал устроит ему место на катере при условии немедленного расчёта рафи стал искать кредитора и кто-то свёл его с итальянским контрабандистом согласным на выплату частями рафи осилил первый платёж а второй и третий просрочил ну и вот рафи упоминал имя друга нет ни разу белал бросил взгляд исскоса и пожал плечами мастерагали его связываться с контрабандистами они люди опасные Ну, что он мог сделать? Рафи был в отчаянии, и я его не виню. Когда вместе с другом затеваешь такое, и тебе везет, а ему нет, это ужасно. Ты себе места не находишь и сделаешь все, чтобы помочь. Сильное волнение, звучавшее в его голосе, меня удивило. Тамаро Баич Хиланаки? И с вами так было? Белал кивнул, уставившись на нож в своих руках. Да. В Бангладеш я покинул вместе с другом. Его звали Кабир. Мы были из одной деревни в окрестностях Фаридпура. С детства дружили. Вместе играли и ходили в школу. Под Друг за друга стояли горой. Несколько лет назад в моей семье возник раздор из-за земли. Один мой дядька искался с политиками. Сыновья его были местными боевиками правящей партии. Уже давно они, пользуясь своим положением, пытались оттяпать то, что по праву принадлежало моему отцу. Всякий раз после наводнений, которые случались все чаще, родичи смещали границы наделов. И если мы возмущались, они нам угрожали. Однажды вспыхнула драка, родственнички набросились на нас с отцом, но Кабир пришел на помощь и сбил дядьку с ног. Выходило, что мы бунтуем против власти. Нам с Кобиром удалось скрыться, но отныне мы считались в бегах. Дядька с сыновьями неотступно шли по нашему следу. Благодаря партийным связям у них повсюду были приспешники. По состряпанному делу за нами гонялась даже полиция. Побегали мы с год и поняли, что в Бангладеш нас рано или поздно прикончат. Один мой родич свел с Далалом, готовым за 350 тысяч така переправить нас в Эмираты. Это были огромные деньги. Но мы как-то сумели собрать нужную сумму. И Далал выдал нам по бумажке, сказав, что это транзитная виза. Он отвёз нас в Читагонг, где мы сели в самолёт до Шарджи. И лишь там выяснилось, что мы не можем покинуть аэропорт. Белал горестно усмехнулся. Откуда нам было знать? Нам, восемнадцатилетним деревенским простакам. прежде никогда не летавшим на самолёте. День за днём мы торчали в аэропорту, всё больше приходя в отчаяние. У нас было всего 50 американских долларов. Десять мы истратили на 30-минутную телефонную карту. Дозвонились до нашего Далала, и он сказал, что у нас два варианта — вернуться в Бангладеш или через Судан пробираться в Ливию. Сейчас там война, но это ничего, туда уже уехало много бенгальцев. Что нам оставалось делать? Возвращаться было нельзя, и мы выбрали второй вариант, сказав себе, хуже, чем дома не будет. На другой день мы сели в самолёт до Хартума. Там было много народу, ожидавшего рейс в Ливию. Через день вылетели в Триполи. Э, рапорт был разрушен, пробоины в крыше, окна без стёкол повсюду, вооружённые люди. Такие вот с автоматами окружили нас и затолкали в микроавтобус с тонированными стёклами. Тогда-то мы поняли, что нас похитили. Следующие полтора года запомнились тем, что нас постоянно избивали, мучили и перепродавали разным бандам. Работа с утра до ночи, платы гроши, кормёжка хлеб да вода. Мы были рабами и прошли через такое, чего не пожелаешь никакому человеку. Несмотря на все передряги, мы с Кобиром держались вместе и даже сумели скопить немного денег. Шло время, мы набирались ума разума и разведали, что в Триполи есть бенгальские далалы, знающие, как морем переправить беженца в Европу. Все хорошенько рассчитав, В один прекрасный день мы сбежали от хозяев-бандитов, добрались до Триполя, заплатили даллалу и нас отправили в город Зувара на пересылку, оказавшуюся бетонным складом под жестяной крышей, где уже было человек 200 нигерийцев, суданцев, эритрейцев, иракцев, афганцев и несколько бенгальцев. Пару месяцев нас там мариновали, а потом однажды разбудили в 2 часа ночи мыл пара И погнали на берег, где велели бросить всё, кроме одежды. Около четырёх утра появился катер, маленькое потрёпанное рыбацкое судно. До него шли по грудь в воде. Погрузились, и нас распределили по местам. Заплати и сиди на палубе, нет денег, валяй в трюм. Мы с Кобиром, неимущие, устроились внизу, рядом с движком, харковшим чёрным дымом. Только отплыли, днище дало течь. Мы как заведённые вычерпывали воду, но всё без толку. К полудню следующего дня корма почти скрылась под водой, ход застопорился. Мы уж думали, нам крышка, но тут о чудо появился вертолёт. Стрекот его был слышен даже в трюме. Народ на палубе обезумел, скакал, орал, вопил. А катер начал тонуть. В трюме возникла давка. Все старались поскорее выбраться наружу. Мы с Кабиром успели выскочить до того, как су дёнышко ушло под воду. Нас, выросших на реках и прудах, водная стихия не пугала. Мы скинули рубахи и штаны и поплыли, держась рядом. Сейчас, думали мы, пришлют спасателей, всё будет хорошо. Тянулись часы, однако никто не прибыл. Ни корабль, ни вертолёт. На море сперва спокойно, Усиливалось волнение. Плыть рядом было всё труднее. Нас отнесло в разные стороны, и мы друг друга потеряли из виду. Когда наконец пришла помощь, я уже так изнемок, что еле держался на плаву. Однако сумел ухватиться за спасательный круг и дождаться моторки, подбиравшей обессиленных людей. Я огляделся в поисках Кабира, но его нигде не было, и я решил, что его уже спасли. Когда меня втянули в шлюпку, я подумал, что сейчас-то его увижу. Но не увидел. Я был одним из последних, кого подобрал спасательный катер. Оглядывая людей на палубе, я был уверен, что друг мой где-то здесь. Спасатели раздали термоодеяла, и я, завернувшись в блестящее серебристое покрывало, слонялся как безумный по палубе, разыскивая Кабира. В всякий раз, как на глаза мне попадался бенгалец, сердце моё радостно подскакивало, но затем я понимал, что обознался. Наконец от усталости я просто рухнул, потом очнувшись, вновь искал друга. Пришли в порт, а я всё бродил по катеру, а затем раз за разом обходил лагерь, в который нас поместили. Я не мог поверить, что Кабира больше нет. По сей день я надеюсь, что где-нибудь он объявится. Руки Белала, ритмично двигавшиеся во время рассказа, замерли. Тыльной стороной ладони парень отер глаза, потом зачерпнул горсть очищенных артишоков. Вот, из каждого евро, что я получаю за эту работу, сорок центов я оставляю себе на прожитье, тридцать посылаю своей семье и тридцать родителям Кабира». он был единственным ребёнком. Отец с матерью остались без всякой поддержки. Пока они живы, я буду посылать им деньги. Это мой долг, правда же? Как верный друг Кабир взял на себя беду. Знаете, за всё время наших мутарств он ни разу не сказал, что я им причина. Белал вносит отёр глаза рукой с зажатым в ней ножом. Если бы я был на месте Рафи и мне позвонил друг с просьбой о деньгах, я бы расшибся в лепёшку, чтобы ему помочь. Я поступил бы в точности как Рафи, даже зная, что не смогу расплатиться и меня до было смерти изобьют. Он посмотрел мне в лицо и кивнул на рукав своей футболки. Если бы потребовалось отдать руку, я бы ни секунды не колебался. Я возвращался в квартиру Чинты и вдруг Необъяснимое звериное чутьё, какое порой нас посещает, подсказало, что за мной наблюдают. Глянув в бок, я увидел того самого человека с квадратным подбородком, что Давиче тыкал пальцем в грудь Рафи. Привалившись к стене, он ковырял в зубах, но в глазах его под козырьком зелёной бейсболки пылал прямо-таки сатанинский огонь. На миг взгляды наши встретились, и я преисполнился уверенности, что вижу контрабандиста, с которым имел дело Рафи. Я уже почти дошёл до дома Чинты, однако не свернул в уводивший к нему проулок, но зашагал прямо в сторону моста Риальто. В тот момент мне казалось чрезвычайно важным не раскрыть место своего постоя. Сейчас я бесцельно бродил среди толп туристов, На обратном пути сел в Вапоретто. Хоть я почти успокоился, противное ощущение колотья в затылке осталось. Я беспрестанно оглядывался, высматривая того человека. Солнце уже садилось, когда Вапоретто причалил возле церкви Сан-Маркуолла. Я затесался в толпу туристов, потом шмыгнул к калитке на задах дома Чинты. Оказавшись во дворе, я облегчённо вздохнул, но войдя в дом и посмотревшись в зеркало прихожей, был готов увидеть горящие глаза незнакомца за моей спиной. В квартире я уловил нежный аромат глицинии. Казалось, он исходит из комнаты в конце коридора, где я оставил свой компьютер. В комнатушке, некогда бывшей жильём служанки, всё-таки уместились стол и кресло. а окно, что выходило на усаженный цветами задний двор, было оплетено вскарабкавшейся по стене глицинией. Я вошел в комнату и увидел, что окно открыто. Это я, что ли, так его оставил? Я не мог вспомнить, да и не особо старался, ибо меня увлек впечатляющий вид — заснеженные вершины доломитовых Альп в розовом отсвете заходящего солнца. Я достал телефон, чтобы запечатлеть эту картину, но взгляд мой упал на стол, и я отпрянул, увидев коричневого паука, усевшегося на крышку ноутбука и вскинувшего суставчатые лапки над двухдюймовым телом. Вдруг вспомнилось пересечение линий на концентрических кругах и слова Рафи: "Некоторые пауки ядовиты, как змеи, верно?" Я отступил от стола, И сразу упёрся спиной в стену. Паук не двигался и как будто наблюдал за мной. Телефон по-прежнему был у меня в руках, и я машинально сделал снимок. Испуганная вспышкой тварь шмыгнула в окно и скрылась. Я поспешно закрыл раму. Сердце моё колотилось. Я прижался лбом к стеклу, стараясь прийти в себя. Похоже, меня настиг приступ паники. И я заставил себя сделать несколько глубоких вдохов. Это помогло. Паника понемногу улеглась. Сердце забилось ровно, а я на себя разозлился. Что ж такое со мной происходит, коли я шарахаюсь от всякой тени? Пауки есть везде, они такая же часть природы, как мухи и муравьи. Если во всём видеть знаки, очень скоро я спячу. Я сел к столу, открыл ноутбук и написал пие. Рафи в больнице, но я поговорил с его товарищем, чей рассказ в целом подтверждает наши предположения. Типу и Рафи вместе покинули Бангладеш, проехали через Индию, Пакистан, Иран, однако на турецкой границе разъединились. Подробности сообщу по телефону. Буду ждать звонка из Берлина. Я был готов отправить письмо, но тут мой смартфон ожил и спросил, не хочу ли я опубликовать фотографию «паука». Я скинул фото в компьютер и прикрепил его к письму, сопроводив подписью: "Моя недавняя встреча с подданным животного царства". Перечитав предложение, я счёл его слегка вычурным и добавил череду разных смайликов.